Что-то слишком упорно она твердит, что король не жилец на этом свете. Зловещий ветер вновь взбудоражил весь королевский дворец. И пока каждый томился под бременем гнусных догадок, грязных подозрений, не никого и пятнавших всех подряд, реген сохранял невозмутимое спокойствие. Он с головой ушел в государственные дела,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 — Это вы, дядюшка, запретили Бувиллю показывать нам короля в интересах вашей племянницы Клеменции? Бывший император Константинопольский даже побагровел от дерзкой, а главное, необъяснимой выходки Филиппа и по обыкновению закричал. — Но, племянник, скажите, ради бога, откуда вы это взяли? — Ничего не требовал и требовать не хочу. Я даже не видел Бувилля и давно не получал от него вестей.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 Не высморкайтесь по рассеянности.